Амстердамской школе противостояла Дордрехтская, более приверженная традициям и удаленная от гуманизма. Ее последователи сплотились вокруг якобы Катца. XVII век не знал более блистательной карьеры и более тесной связи с историей целого народа. Зеландец Кац родился на острове Шовен-Девиланд, учился в Лейдене, затем Орлеане. С 1626 года занимал государственные должности. Пенсионарий Миддлбурга, позже Дордрихта, затем провинции Голландия. Многократно направлялся послом в Англию. Кац оставил после себя огромное поэтическое наследие. Современные авторы могут потешаться над его пошлостью, монотонностью, размазанностью и отсутствием чувства юмора. Паша Кац, как его называли, не обладал ни силой Вонделла, ни гармонией Хофта, ни насыщенностью Хейгенса. Но в глазах нидерландской буржуазии он был поэтом с большой буквы. После Библии его произведения были любимым чтением всей нации, с которой Кац образовывал единое целое. Ему были присущи типичные достоинства и пороки нидерландцев в нём говорила душа кальвиниста того времени. Его целью было не искание красоты, но украшение семейной жизни нидерландца приятным чтением. Его темой была повседневная жизнь, чьи события и обычаи давали ему сюжеты для раскрытия семейных взаимоотношений. Он умел выбрать правильный тон, подобрать образ, который показывал читателю его истинное лицо, естественные симпатии и антипатии, сформулировать мысль, обосновывавшую уже установленный порядок. К этим пяти именам можно добавить и другие. По всей стране существовали литературные кружки, члены которых переписывались и обменивались визитами, создавая мир слов и идей. В них трудились национэтами и одами, которые затем печатали в сборниках, поддерживали литературу, занимались самокритикой. Такие клубы мало походили на парижский салон, а уподоблялись скорее одной из тех маленьких академий, которые были тогда нередки во французской провинции. Палаты риторики переживали упадок, объединяя только неотёсанное мужичьё. К концу века их полностью заменили литературные общества. В это время создавались первые литературные журналы. С 1684 года в Амстердаме выходят журналы на французском языке, в которых содержались критические заметки о новых книгах. Затем, в 1692 году, появилась Библиотека Европы, издававшаяся на голландском языке и подражавшая французским предшественникам. В центре кружка всегда стояла крупная фигура, собирая возле себя светскую, литературную и артистическую компанию. К таким людям принадлежал Ремер Фишер, сын лавочника, разбогатевшего на торговле зерном, образованный и жизнерадостный человек, поэт-сатирик, чей образ жизни более подходит итальянскому аристократу. Состояв в членах шиповника, он примыкал к его новаторской фракции. Его дом на английской набережной оживляли дочери Анна и Мария. Это были воистину удивительные женщины, которых, по желанию отца, обучали помимо каллиграфии, рисования, музыки и танцев, искусству моделирования, огранки стекла, плаванию, верховой езде, языкам и истории. Анна и Мария создали в середине века самый яркий очаг просвещенной мысли Амстердама. Каждый, кто стремился в этом городе к литературной или философской славе, шел к ней через их салон. Вондел вспоминал о благословенном доме Ремера, где полы затоптаны, а о пороге оббитые башмаками художников, актеров, певцов и поэтов. Наиболее активным центром голландской прециозности стал Мейдинский замок. В 20 километрах от Амстердама на берегу Зёйдер-Зе расположилась готическая крепость. Литературные собрания проходили здесь с 1609 по 1647 год. Мария Фишер, которая не прекратила его посещать даже после замужества, была душой кружка. Завсегдаты Мэйдена тяготели к сложному, к игре слов и рифм. Хофт написал Марии целое послание, насыщенное мифологическими образами, чтобы сообщить, что она забыла у него свои домашние тапочки. Впрочем, слово «прециозность» недостаточно для того, чтобы дать определение мэйденскому кружку. То, к чему стремились его члены, Элегантность выражения, изящество манер и души в противовес всеобщей грубости. В этом есть даже что-то от стоицизма. Кружок оказался на нидерландской земле единственным проявлением возрождения. Возрождение артистического, но без лоска. Хофт и его гости, вполне состоятельные люди, обходились без роскоши и вели в целом вполне мещанский образ жизни. В рыцарском зале замка, у огня в огромном средневековом камине, каждый предлагал на суд присутствовавших свою последнюю поэму. Под аккомпанемент лютни здесь пели сонеты Хейгенса, гуляли на природе, шаля и резвясь. Однажды был устроен грабительский поход за артишоками в сад некоего господина Шаепа.